На 4 Всероссийском Большом Казачьем Круге Совета Казаков единогласно было принято заявление, отражавшее отношение коренных русских людей к событиям в Чечне. В нем, в частности, говорилось «Опубликованные принципы взаимоотношений между Российской Федерацией и несуществующей после действий секретаря Совета Безопасности де-факто Чеченской Республики являются капитуляцией государства перед бандитами и началом Большой Кавказской войны. Итогом которой может быть гибель миллионов людей и утрата всего Северного Кавказа и Юга России. По данным наших казаков, находящихся на местах событий, казачье, русское и мирное чеченское население в Наурском, Щелковском, Надтеречном и Грозненском районах подвергается репрессиям и физическому уничтожению. Зверски убит глава администрации Щелковского района. Законная власть подвергается уничтожению. Мы напоминаем, что левобережье Терека и Сунжи есть чисто казачьи земли, где чеченцы никогда не жили. К казачьим землям относятся также и территории Тарумовского и Кизлярского районов Республики Дагестан. Казачество России не оставит в беде своих братьев, терских казаков. Действия секретаря Совета Безопасности Лебедя по отношению к казакам, русским людям и мирному чеченскому населению мы признаем, предательством. Поддерживая требования Терского казачьего войска, четвёртый большой круг союза казаков настаивает на: первое немедленном прекращении вывода российских войск до полного разоружения дудаевских банд. Второе на прекращении любого финансирования и оказания помощи районам Чечни, где укрепились бандиты. Третье на немедленном создании линий укреплений и блокпостов с привлечением казачьих батальонов самообороны от Моздока до Республики Дагестан, на всем протяжении Терского хребта с целью защиты казачьего, русского и осетинского населения левобережья Терека и сунжи Казачество России готово дать добровольцев на защиту этой линии. Четвертое. На принятии государственной программы по воссозданию Терского казачьего войска в границах бывшей Терской области и прежде всего Сунджинской казачьей линии, по возвращению Наурского и Щелковского районов в состав Ставропольского края». конец цитаты Однако криминально-космополитический режим не посчитался с мнением русского народа. На окончательное урегулирование взаимоотношений с чеченскими банформированиями Ельцин и Чубайс направили заместителя секретаря Совета Безопасности одного из главных представителей еврейской финансовой олигархии Березовского имевшего свои интересы в нефтяном бизнесе и тесно связанного с западными мандилийскими структурами. В результате такого урегулирования интересы мировой закулисы и международных нефтяных дельцов возобладали над интересами русского народа. Осенью 1995 года состоялись выборы в Государственную Думу. Несмотря на серьезную фальсификацию результатов выборов, они показали усиление оппозиционных настроений в обществе. Возросло число партий и движений, открыто противостоявших криминально-космополитическому режиму. По сравнению с предыдущими выборами, доля патриотически настроенных депутатов увеличилась. После обнародования результатов выборов в Государственную Думу, ведущие деятели криминально-космополитического режима заговорили об отмене предстоящих в 1996 году выборов президента, на которых реальными претендентами были Ельцин и Зюганов. Социологические опросы показывали крайне низкий уровень популярности Ельцина, составляющий в начале 1996 года не более 20-25%, то есть за него было все то же криминально-космополитическое меньшинство. В недрах преступного режима готовят планы нового государственного переворота в случае провала Ельцина на предстоящих президентских выборах. Так, например, известный еврейский финансовый аферист Масарский открыто призывал Ельцина в случае неуспеха на выборах применить против русского народа оружие. Менее решительные сторонники криминально-космополитического режима готовятся к бегству из России. Как позднее отмечалось на слушании в Государственной Думе в штабе по избранию Ельцина президентом, было найдено большое количество отчетов иных документов позволявших говорить о возможном перечислении ими валюты в зарубежные банки. Ежедневные перечисления составляли от 4, 5 до 10 и более миллионов долларов. Их получателями значились банки Эстонии, США, Латвии, Багамских островов и так далее На переизбрание Ельцина были израсходованы огромные средства. В июне 1996 года Российских денег было напечатано в 11,5 раз больше, чем в мае. Международный валютный фонд выделил на поддержку Ельцина кредит в 10,2 миллиарда долларов. Больше триллиона рублей Ельцину пожертвовала еврейская финансовая олигархия. В штабе по переизбранию Ельцина работали лучшие американские советники. Средства массовой информации были куплены почти целиком в пользу Ельцина. Голосовать за Ельцина призвал патриарх Московский и всея Руси алексей II. Несмотря на столь значительную поддержку и явную фальсификацию результатов в свою пользу, Ельцину не удалось добиться победы в первом туре. Оба кандидата собрали примерно по трети голосов избирателей. Исход второго тура решило предательство одного из кандидатов патриотической ориентации генерала Лебедя, собравшего 15% голосов призвавшего своих избирателей проголосовать за Ельцина и получившего от него за это портфель секретаря Совета Безопасности. Учитывая, что значительная часть голосов в пользу Ельцина была фальсифицирована, о его победе на выборах можно говорить только условно. Зато отношение к Ельцину среди русских людей выкристаллизовалось в отчетливый образ губителя Отечества и разорителя державы российской. Летом 1996 года, как и в дни государственного переворота, среди простых русских людей распространялись листовки с молитвой к Богу от избавления России от Ельцина. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молили русские люди, сотвори нам по грехам нашим, но паче сотвори нам по милосердию Твоему и избави Родину нашу от великие напасти, а нас от губителя животов наших, от Бориса Ельцина, разорителя великой державы российской, отдавшего ее в плен врагу и на посрамление бесу, отнявшего у народа явство и питье, и веселье, и плоды трудов праведных, обрекшего нас на уныние сердца и растление ума. Иисусе сладчайший, озари Россию солнцем любви Твоей и благодатью небесной. Отведи от нас данное нам за грехи погубление, дабы очистилась страна наша от скверны и вновь просияла мудростью святителей и благодатью чудотворцев». конец цитаты Новый срок президентства Ельцина начался с многомесячной тяжелой болезни. За недееспособность президента государственные дела вершило его окружение во главе с Чубайсом. Господство еврейской финансовой олигархии стало абсолютным. Березовский стал заместителем секретаря Совета безопасности. Ключевой пост министра финансов получил близкий к Чубайсу еврейский советник Ельцина Лившиц. В марте 1997 года Ельцин резко усилил космополитический характер правительства. Посты первых заместителей председателя правительства заняли два известных еврейских политика – Чубайс, занимавший до этого должность руководителя администрации президента, и Немцов, занимавший ранее пост губернатора Нижегородской области. Лившиц был передвинут на пост главы администрации президента, а его место министра финансов в правительстве занял Чубайс, объединивший таким образом два ключевых правительственных поста. Новым министром экономики стал уренсон одновременно получивший пост вице-премьера, а главой Госком имущества человек Чубайса Кох. Еврейская олигархия резко сократила число уполномоченных банков. Основные средства госбюджета стали прокручиваться только через банки напрямую подконтрольные еврейской финансовой олигархии. Невыплаты заработной платы в бюджетной сфере вошли в систему. Прибыль от этого бизнеса, прокрутки средств госбюджета, перечислялись в иностранные банки. Российское производство лишалось даже надежд на инвестиции. Русский капитал вытеснялся из страны а русские предприниматели, лишенные государственной поддержки, разорялись. Ухудшение здоровья Ельцина вынудило мировую закулису и российскую еврейскую финансовую олигархию позаботиться о его преемнике. Еще в 1995 году в США высказывается предположение, что такой фигурой может стать генерал Лебедь, участник государственного переворота августа-декабря 1991 года. Лебедь был единственным генералом, который прислал поздравительную телеграмму Борису Ельцину по случаю расстрела Белого дома. В 1996 году Лебедь становится одним из кандидатов в президенты. Его кандидатуру поддержали представители еврейской финансовой олигархии, прежде всего в лице Гусинского и Березовского. Роль международной избирательной кампании Лебедя выполняет Головков, ближайший соратник Гайдара и Мурашова. Один из активных деятелей криминально-космополитического режима, руководитель предвыборной кампании Ельцина в 1991 году, занимавший пост управляющего делами Совета министров Российской Федерации.